ту ночь Даниэль не сомкнула глаз. У нее болели руки, ноги и спина. Горели царапины на теле. Однако принятый днем наркотик продолжал действовать, и она не чувствовала усталости. Сцена разговора с мужем, как наяву, снова и снова вставала в ее лихорадочном сознании. И каждый раз Даниэль не могла отыскать ни островка надежды в океане произнесенных слов. Ей казалось, что она попала в глухой тупик. Откажись она уступить, Джастин силой заставил бы ее это сделать. Но если бы он пошел на такое, то ни о каком возврате к прежним отношениям между ними не могло быть и речи. Даниэль твердо знала, что не потерпит взаимоотношений, в которых ей придется играть подчиненную роль и кого-то слушаться, независимо от того, считает она указания этого человека правильными или нет. Однако Дань не любила своего мужа всем сердцем и знала, что он любит ее не меньше. Итак... Что же им оставалось делать? Перед самым рассветом Даниэль все же удалось заснуть беспокойным сном, полным кошмаров. Ей снились какие-то хохочущие лица, длинные когти чудовищных ворон, огромной стаей набросившихся на нее, чтобы растерзать. Она побежала от них по длинному темному коридору с холодным каменным полом и вдруг упала. Вороны устремились к ней, но путь им преградила чья-то громадная фигура. Даниэль знала, что это Джастин. Она бросилась к нему в объятия и вдруг увидела, что у него нет лица. Ее приглушенные рыдания долетели через дверь до слуха мужа, который лежал на кровати, вперевшись взглядом в потолок и размышляя примерно о том же, о чем и Даниэль. Пробурчав какое-то проклятие, он вскочил и бросился в соседнюю комнату. «Данни!» не... — воскликнул Джастин, увидев супругу, лежащую на кровати с залитым слезами лицом. Она подняла голову и посмотрела на него, как будто не узнавая. И это особенно испугало Линтона. Он сорвал с нее простыню, опустился на край кровати и посадил жену к себе на колени. «У вас нет лица!» Стонала Даниэль. «Его не было. Это были вы и не вы. Вместо лица какое-то бледное пятно». «Успокойтесь, умоляю», — прошептал граф, проводя ладонью Даниэль по своей щеке. «У меня есть лицо, любовь моя. Вы чувствуете? А теперь посмотрите на меня». Это был просто кошмарный сон. Она неподвижно лежала в объятиях Джастина, стараясь убедить себя, что все эти ужасы действительно ей только приснились. Наконец, придя в себя, Даниэль подняла на мужа полные слез глаза. «Что мы будем делать, Джастин?» Я знаю, вы очень разозлились, испугались того, что могло случиться. Мой поступок совершенно справедливо показался вам легкомысленным. Но поймите, несмотря ни на какие возможные последствия этого шага для меня и нашего будущего младенца, я все равно не смогла бы поступить иначе. Если вы запрете меня в четырех стенах, я этого не вынесу а прежние отношения между нами станут невозможными. Но я хотел бы немедленно помириться, Даниэль. Впредь вы будете поступать только так, как сами считаете нужным. Я не стану вмешиваться. Но во имя жизни нашего ребенка я должен оградить вас от искушений.